Часть одиннадцатая. Зимой Москва прислала Мише думного дьяка Марковникова. И Марковников, и Полют советовали Мише держать круче. Летом на Пермь за Хабаром пришли новгородцы. Полют с ушкуйниками отправился от Чердыни вниз по рекам, разорил и насильно взял Ясак Средикора, Губдора, Сурмага и Пятнига. Миша намеренно не тронул близлежащую пакчу, и та вскоре сама принесла положенные сорока. Но пермяки разволновались и осенью съехались на совет в Янидар, куда пригласили и молодого князя русских. Миша приехал с полюдом, Марковниковым и тремя дружинниками, на показ, составляя себя без воинской защиты. Пермские князья привезли с собой шамана. нового Пама, заменившего убитого на Глидене. Пам был глух. Он сам медным гвоздем пробил себе уши, чтобы лучше слышать голоса богов. «Вас, Ротчес, Как друзей мы пустили жить на наших землях. В Чердине и Анфале, — сказали Миши Пермские князья. А вы грабите нас, и нет у вас к нам уважения. Уходите тогда жить вниз по камену, пустые земли, где мало наших селений, где проклятые пепелище Кужмангорта, где стоит ваш Соликамск. Мы не уйдем, — ответил Миша, — и мы обяжем вас платить нам, ясак. Князья внимательно смотрели на худенького, пятнадцатилетнего юношу. Почему мы должны платить вам? Потому что Москва сильнее всех. Остеки говорят, что сильнее всех и Грим, Вагулы, что Пелым, Сибирцы, что искер, татары, что Казань, Поморы, что Новгород, Ватики, что Вятка. Даже Нагаи говорят, что они сильнее всех, хотя у них нет своего города и не кочуют по земле, как дикие животные. А твоя Москва? Дальше, чем Пилым и Новгород, и Казань, и другие города. Почему же мы должны давать ей Исак? Отдайте ему, что он просит, — вдруг сказал Пам, который ничего не слышал. Князья удивленно молчали. Они не очень доверяли новому Паму, потому что его слова часто бывали совсем не к месту. «Хорошо», — наконец сказал пятнишский князь Пемдан по смерти Танега, исполнявший роль верховного князя. «На будущий год мы дадим тебе половинный ясак, а потом ты докажешь нам, что ты самый сильный». «Сила — это тяжесть», — обращаясь к Мише, сказал шаман. «Ищи ношу по плечу». На следующий год Морковников поехал собирать Исаак. Из Искора Дьяка привезли мертвым. В окостеневшей руке у него был зажат мешочек с мышинными шкурками. Полет с дружиной пошел на Искор. Городище высилось на неприступной скале, единственный подъем на которую преграждали пять могучих валов с частоколами. Гордиливо и насмешливо смотрели из-за тына на пришельцев искорские стуканы. Полет повернул дружину обратно. Мише исполнилось шестнадцать. Миновала осень, потом зима. Заканчивалась весна. И опять никто не вез Исак. Москва прислала гневную грамоту, перечислив недоимки. Князь жил иждивением ратников и промысловиков, соликамских подчинков. Новый Исаак придется собирать с боем. Однако промышленным людям не было дела до княжеских забот. А ратники брали в жены пермских девок, садились на землю, обзаводились хозяйством и не хотели класть головы почем зря. Палют почти насильно собрал сотню и повел ее на пермские городища, каждое из которых могло выставить столько же, если не больше защитников. Но и пермяки не горели желанием сразиться. Пакча откупилась выдав соболей, нерв не стал ждать и тоже откупился. Дело дошло до гордого самоуверенного искора. Искорский князь Качаим Вывел из городища свою дружину Княжья Сотня и Пермское войско Стояли друг напротив друга Полет ждал нападения пермяков Потому что своих было меньше А нападающий обычно несет большие потери Бой никак не начинался Тогда Михаил выехал вперед И знаком подозвал к себе Качаима «Смотри, князь Коча, — по-пермски сказал он, — сейчас мы начнем сражаться, и погибнет сто человек. Благодаря этому ты потеряешь или, наоборот, сохранишь 30 песцовых шкурок. Это неправедная цена. Оставь песцов себе, я увожу свою сотню». Ратники вернулись в чердень. А вскоре, из искора, приехал сын имя, княжич Бурмот, и привез сто соболей. Мой отец велел сказать тебе, князь Михаил, что он, пока жив, будет платить тебе ясак, передал бурмот. А мне он велел жить с тобой и защитить тебя, если нападет твой враг. Потом привезли Исаак и другие князья. Михаилу исполнилось 17. Лето выдалось жаркое. По лесам шел пар, трава сохла на корню, зверье разбегалось. Зимой треснули такие холода, что тайга вымерла. Пермяки голодали. Миша и сам исхудал так, что ходил с палкой. Весной... Князья съехались в чердень. «Ты по душе нам, русский князь», — сказали пермяки. «Твой разум далеко превосходит твои года. Нам не хотелось бы терять тебя от того, что русский кан заменит тебя другим князем, который сможет посылать ему большой ясак. Но мы не можем дать тебе даже прежнюю малую дань. Парма пуста, мы едим траву и рыбу». А нам нужно платить и новгородцам, которые скоро придут, и харадж татарам. К тому же на пермские горты уже точат зубы, вагулы и остеки, башкорты и вятка. Защити нас хотя бы от новгородцев и татар, и тогда твой кан всегда будет тобой доволен. Ушкуйники уходили в Пермь каждые 3-4 года, иногда и чаще. Они торговали, но если удавалось, грабили. Их отчаянные ватаги не знали ни чести, ни жалости. Когда они плыли по реке, пермяки целыми деревнями уходили в тайгу, оставляя на грабеж сожжения все свое добро. Михаил решил встретить новгородцев на Колве. На перекате возле крохотной деревушки из трех замшелых керку Михаил велел ставить цепию. Его ретники на мелководье вбили колья поперек реки, а на стрежне... перегородили путь веревкой, продетой сквозь чурбаки кебасия. По приказу Михаила, за Фадиной деревней через вишурку повалили сосну и прибили к ней доску, на которой было вырезано «Поворачивай, московская земля». Вскоре лазутчик донес. Ушкуники сдвинули сосну и плывут дальше. Они плыли мимо колвинских утесов длинной вереницей, Один за другим, стоя в ушкуях с веслами в руках, кожаные запоны от колен до груди, широкие рукавицы, упрямые синие глаза под косматыми бровями. Ратники прятались в кустах перед цепией. Михаил открыто сидел на волне у воды. Ветер шевелил над ним хоруговь, Георгий пронзает змея, московский знак. Валют разбойниче свистнул в два пальца. Тупые стрелы скользнули в полет с обоих берегов, сшибая ушкуйников в воду. Передние повалились, переворачивая лодки. Те, что посередке, смешались. Кто-то рванулся вперед, врезался в кебасья и тоже болтыхнулся в колгу. Кто-то бросил весло, помогая товарищу перебраться через борт. Кто-то кинулся назад под защиту. На задних ушкуях новгородцы вытаскивали луки. Таких... Били стрелами с наконечниками. Уколев и уцепи, болтались на воде перевернуты ушкуи весла стрелы. Уцелевшие новгородцы повернули лодки и угребали назад против реки. Пермские насады прошлись по колве, вытаскивая из ледяной воды барахтающихся у Насады плыли над мертвецами и утопленниками, лежащими на дне как спящие. Их было видно, когда отвесные лучи полуденного солнца насквозь пронзали глубину. Новгородцев набралось десятков пять. Десятка-два утекли, да столько же погибло. «Ступайте, молодцы, во свояси», — сказал ушкудникам Михаил, «и передайте боярам да посадским в Новгороде, что отныне кончилась здесь дармовщинка и не будет ни Исака, ни Хабара, а коли торговать захотите...» Не забывайте московскому князю пошлину платить. Вира дороже станет. В тот год Михаилу исполнилось восемнадцать. Наступившим летом он хотел уладить дело и с татарами, но это оказалось сложнее, чем пострелять у шкуйников. Татары сидели в крепостях, в Ибыре, Вавкуле, а свой харадж начали собирать с еще задолго до прихода московитов, Ссориться с татарскими шибанами князь Михаил не хотел. До Москвы и на помиле не доберешься, а Казань рядом. Михаил поехал на переговоры. И, простояв станом три дня у запертых ворот Авкуля, вернулся ни с чем. Шибан Мансур праздновал очередную свадьбу и говорить о делах не пожелал. На две грамоты русского князя он ответил тем, что содрал с пермяков такой харадж, от какого вместо соболей Пермики начали отдавать баскакам девчонок. Отписав все как есть, Приложив два жалких сорока соболей и чернобурок, Михаил с первым льдом направил в Москву гонца, Прося у князя Василия войско. И снова навалилась зима. Давая передышку и целыми днями, закутавшись в шубу, Молодой князь простаивал на обходах башень Черденского стражка Молча глядя неизвестно куда. Он думал о делах, которые худо, бедно, но делались, А все равно казались ему неисполнимыми. Он вспоминал отца. «Батюшке Ермолай Матвеевичу, Небось, не по нраву пришлось бы на Мишином месте. Он ведь охоч был до трудных задач, до борьбы». Был ухватист, напорист, ловок, неутомим. Но батюшка лежит в скудельнице в устьвыми под часовней спаса неопалимая купина. И все мечты батюшки, которые он вечерами раскрывал сыновьям, О вечевых звонницах и досках с пермской правдой, О княжестве промысловиков, охотников, оленеводов и торговцев, Все эти мечты здесь под черденским небом Казались наивной сказкой А жизнь извечно идет по-своему безлично И Миша она привычно страшна до да полного равнодушия Миша знал, что его называют малахольным князем И усмехался А кого-то из них Изратников, русских мужиков или пермяков-охотников Больше, чем его, что ли, холили? Не в этом дело Дело в том, что у него какая-то душевная цинга Пусть нет боли, но чего-то беспросветно не хватает Даже Полют, ставший Мише вместо отца, однажды сказал ему Женись, Мишка, пропадешь Женись, князь Но девушки Мишу не привлекали. Он не думал ни о женитьбе, ни о будущем. В глубине души, не отдавая себе в том отчета, он вообще не верил в нужность, в действенность своих занятий. Он что-то делал лишь потому, что в нем была сила молодости, требующая выхода. Пермяки уважали его за разумную справедливость и бескорыстие. Но Миша. Никогда не примерял, разумно ли он поступает, справедливо ли. Будет ли ему с этого выгода. Он поступал так, как положено. Ему не имело смысла поступать иначе. Ведь каждый человек знает, что и как ему надо делать на своем месте. Однако, эта большая истина всегда идет вразрез с сутью маленького человека. Князь же Михаил не имел в себе этой сути. Миша словно... выгорел изнутри в тот давний усть устьвымский пожар. Не осталось ничего, ни боли, ни любви, ни надежды, ни зависти, ни тоски. Миша был пуст, как дом, который сгорел так, что жильцы его покинули, хотя стены еще стоят наперекор ветрам, дождями, и снегопадам. А в пустом доме всегда поселяются духи. Миша понимал это, но не боялся. Полет тоже понимал, но как-то по-своему. Пусть и слишком прямодушно, но он был убежден, что есть в человеке что-то неизменно человеческое, что можно утратить только вместе с самой жизнью. Как когда-то в усть он дарил нелюбимому княжичу деревянные сабельки, словно обычному мальчишке, так и сейчас он верил во что-то простое и доброе, что обязательно появится в пустой душе, Надломленного князя Однажды Миша и Полют Ехали с дружиной в Соликамск По лесной дороге И остановились у старой часовни Лет двадцать назад Посадские люди Калинниковы Сманили откуда-то с Вологды На усть Боровую Несколько семей переселенцев Возле этой часовни их обоз Застигла пурга Люди забились под крышу Пережидая непогоду И все замерзли насмерть И мужики, и бабы, и детишки. В память о них соликамцы долго ухаживали за часовней, не давая ей рухнуть. Но в конце концов все равно забросили. Ушедшая в землю кривая избенка заросла мхом, на провалившейся крыше выросла малина, паучье затянуло сетями окошки и дверь. «Дозволь, князь, задержаться, подлатаем хоромину!» — попросили Михаила Ратники. Миша долго смотрел на часовню. «Не надо!» — «Едем», — ответил он. «Свято место пусто не бывает», — добавил Полют. «Что?» — изумленно переспросил его Миша, никогда еще не слышавший этой пословицы. Полют повторил. Он имел в виду, что пока люди помнят о тех замерзших горемыках, то и Бог будет с ними, хоть часовня и обветшала». Полет считал, что свято место не бывает без Бога. Он все понимал слишком прямодушно. А Миша понял, как надо. Пусто свято место, потом часто думал он. Он глядел в себя и убеждался. Пусто! В его душе только то, что вокруг. Великая Парма, стылые реки. Зубцы скал под печально далекими облаками И древняя, наверное, вечная мысль Остановившая время над этой суровой землей И больше ничего Пусто Пусто Да и ладно, да будет так Но почему же тогда так внезапно щемит сердце Когда в сумерках, проезжая мимо незнакомой деревни Он видит в чужом окошке теплый огонек чьей-то лучины. 10. Возвращение птиц По вешней воде, сразу после ледохода, княжеская барка плыла вниз по каме. Закинув руки за голову, Михаил всю дорогу лежал на скамье, покрытой медвежьей шкурой, и глядел в небо. Погода стояла ветреная, шумели непролазные ельники на красных глинистых крутоярах, журчала вода в ветвях повалившихся с обрыва деревьев. Брызги с весел падали на лицо. По ясной, размытой синеве неба быстро текли высокие, неожиданно темные облака. Раннее холодное солнце высвечило то один берег, то другой, то сквозистый по весне лес на склоне дальней пармы, то мокрые лопасти над мутной водой у борта. Князь плыл навстречу с татарским шибаном, который неожиданно прислал стивую грамоту. Михаил не знал, что заставило заносчивого Шибана Мансура искать примирение с русским князем. Михаил вообще не собирался разговаривать с татарином. Ябеда послана, прочтут ее в Москве, пришлют войско и турнут Шибана из Авкуля. Видимо, хитрый татарин учуял угрозу в молчании черденского князя и потому пошел на попятную, оставил спесь. Полет с Михаилом не поехал. Послал вместо себя верного бурмота Обормотку, как он его звал Бурмот давно уже учился у русского сотника Командовать отрядом И сейчас полют отдал ему десяток ратников Бурмот был совсем не дурак Не обормот Но зато страшный тугодум Он таскался за князем Не оставляя того ни на час Князь в седло, бурмот в седло Князь на палате, бурмот на залавок Князь за книгу, бурмот за спиной сопит а потом листы прочитанные перевернет, осмотрит, разве что не обнюхает. У кряжестого невысокого бурмота была крупная, как котел, голова и всегда суровое лицо. Михаил привык к постоянному насупленному присутствию бурмота, как к тени.